Глава третья Последний опыт, а затем можно и на утилизацию. Более ничего интересного в нем. Проснулся я от того, что меня трясло. Резко сев, огляделся и не сразу понял, где я. Но вскоре сон отступил, и я выдохнул. Просто сон. Проклятые сны в этом мире не перестают доставать. Все время снится какая-то ерунда. Мне даже начинало казаться, что не сны это вовсе, а мои потерянные воспоминания. Правда, слишком уж нереалистичными они были. Сложно поверить, что со мной могло произойти нечто подобное. А может, это какая-то аллегория? Может, мое сознание таким вот странным образом... Пытается мне что-то рассказать?» В голове что-то щелкнуло, отчего я скривился и прикрыл глаза, замирая. Слушавшись в свои ощущения, я будто на наяву увидел, как нечто напоминающее узорчатый покров медленно сдвинулось, словно прикрывая что-то. Открыв глаза, я озадаченно почесал щеку. «О чем я только что думал?» И чего проснулся в такую рань? Покров? Какой еще покров? Глупости с утра пораньше в голову лезут. Лег обратно, но минут через пятнадцать лежать надоело. В голове звенела какая-то неприятная пустота. Было полное ощущение, словно я только что забыл о чем-то важном. Это дико раздражало. Встав, я потянулся и зевнул. Время, конечно, еще раннее, но раз не спится, значит, нечего бока отлеживать. Деревню мы покинули два дня назад, и все это время шли по почти заросшей дороге, петляющей по лесу. Сколько бы я ни присматривался к лесу, но ну, ничего необычного в нем не видел. Встречались вполне знакомые деревья, такие, как те же сосны или ели, пару раз даже дубы видел. Хотя некоторые вещи меня все-таки удивляли. Например, несмотря на напряженность, витающую в отряде, никто не спешил. Мне казалось, что где-то там война, и нам нужно быть на месте как можно скорее. Но нет, мы двигались крайне медленно, будто бы даже нехотя. Понятно, что спрашивать у воителя я не стал. На такие случаи у меня был лидар. Готовы болтать о чем угодно, лишь бы не молчать слишком долго. «А чего спешить?» – удивленно ответил он вопросом на вопрос. «Там ведь сражаются, может им помощь срочная нужна?» – предположил я и резко обернулся, так как заметил за деревьями какую-то странность. мысли даром снова пошли за хворостом. Откровенно говоря, эти два дня я только и делал, что помогал с дровами. И не потому, что я вот такая неблагодарная скотина и ничего делать не хочу, а по той простой причине, что ничего более делать мне не доверяли. Либо на самом деле не верили, либо была иная причина, но я пока не спрашивал о ней. Так вот о странности. Могу поклясться, что видел с левой стороны дороги уже знакомую мне по потустороннюю сущность, Правда, в этот раз она попросту испарилась, словно дым на ветру, но я все равно нахмурился. «Если бы помощь была нужна, не обратив никакого внимания на мое напряжение, заговорил Лидар, то к нам давно послали бы кого-нибудь, а вообще не привечается среди воинов, когда слишком усердствуешь в таком деле». «Почему?» Оторвав взгляд от места, где еще недавно клубился белесый дым, я поглядел на Лидара. «Потому что всем нужны воинские заслуги и возможность показать себя», — как маленькому разъяснил Лидар. «Представь!» Он понизил голос опасливо, оглянувшись, будто нас кто-то мог подслушать и продолжил. «Вот прискакали мы взмыленные, торопливые, а там бой идет». «Воины степняков рубят. Наш воитель не удержится, тоже в бой наших воинов поведет. Но так нельзя. Кому потом победа достанется, им или нам? Так ведь и до ссоры недалеко. Все начнут за мечи хвататься, дорубиться. Нет, нельзя так». «Но кто определяет, какой отряд пойдет первым, а кто следом?» – спросил я, удивляясь. Все это звучало такой глупостью, хотя если учесть, что они тут все грызутся из-за шанса завладеть землями и титулом, то ничего удивительного, что есть и такие вот странные правила. Надо же, кто первый пошел, тому и победа. Сомневаюсь я что-то, что полноценная война тут идет. Скорее уж какая-то местечковая разборка, для подавления которой и 50 человек хватит. Тогда зачем послали этот отряд, чтобы проверили, как дела идут, или подстраховали на всякий случай? А еще я помнил о людях в том овраге, кто они и как там оказались. Может ли быть такое, что люди в овраге не имели к воинскому отряду никакого отношения? Как я понял, линия фронта совсем в другом месте, и до нее нам еще идти и идти. Уйти далеко от врага без обуви, я ну никак не мог даже за эти дни, что шатался по лесу в одиночестве. «Властитель, кто же еще?» Лидар глянул на меня как на глупца, не способного понять элементарные вещи. Пришлось подавить поднявшее голову раздражение. Он выбирает воителя, приказывает ему собрать отряд, указывает цель, все как обычно. Справятся без помощи уважения властителя, но главное, если проявишь себя, то запомнишься властителю, а это да, гова стоит. Понятно. Я кивнул и принялся собирать хворост. у Нас и так давно в лагере нет. Когда мы уже возвращались, то со стороны лагеря услышали какой-то шум, а затем и крики. Мысли даром переглянулись бросами и припустили бегом правда в отличие от того же Лидара, врываться в лагерь я не стал а притормозил за ближайшим деревом осторожно выглянул и замер во все глаза глядя на происходящее вылетевший прямо на поляну Лидар кое как смог уклониться от когтистой лапы едва не оторвавший ему голову перекотившись по земле он ввалился в кусты Но зверь вроде бы и не собирался его преследовать. Это был весьма странный зверь. Думаю, многие иногда встречали на просторах интернета фотографии животных, о которых до этого и не подозревали. Обычно это очень редкие существа, выглядящие так, словно прибыли с какой-то иной планеты. Вот и сейчас я видел что-то такое же необычное не слишком симпатичная, а, попросту говоря, страшная, зубастая и явно опасная. Зверюга напоминала смесь крысы, лысой кошки, овчарки и бульдога. От овчарки зверь взял характерный опущенный зад, от крысы хвост и морду, от лысой кошки лишенную всякой шерсти шкуру, а от бульдога мощную грудь и складки на коже. Хотя складки это, наверное, от шарпея. В общем, милое создание, особенно если учесть, что росточком оно было чуть меньше лошади. Да и горящие ярко-зеленым светом глаза даже не намекали, а говорили прямо, на пути у этой жертвы экспериментов лучше не попадаться. И, как я мог заметить, зверь был не один. Я не собирался что-то делать, кидаться под клыки и когти. Если бы у меня был автомат, другое дело. А так я мог рассчитывать только на то, что меня убьют быстро. Умирать я однозначно не собирался, так что постою пока тут. Лучше вообще, конечно, уйти отсюда куда подальше. Но я не мог заставить себя сдвинуться с места. Внутри меня... Поднималось что-то отдаленно похожее на голод. Всегда думал, что звери намного умнее. Взять хотя бы ту кошку, что не так давно едва мной не закусила, она действовала очень умно, пооткралась незаметно и кинулась только тогда, когда я сам повернулся. Если бы не моя удача, то быть бы мне удобрением». Да и зачем они напали на лагерь? Мне кажется, нормальный зверь отследил бы одинокую дичь и потихому утащил. Тем более все мы за тем или иным ходили в лес. Если не поодиночке, то в парах. За теми же дровами. Да хоть нужду справить. В общем, поведение крайне странное. Впрочем, что я могу знать о местных зверях? Может, для этого вида такое нападение вполне нормально? Наклонившись, я подхватил камень размером чуть меньше, чем мой кулак, и снова затаился. Сделать много я не смогу, но и полностью отстраняться от всего не имею права. Мной не овладела никакая горячка боя, я не испытал никакого азарта или желания немедленно присоединиться к веселью, но и страха, который просто обязан был погнать меня от этого места подальше, тоже не было. Скорее, я ощутил незнакомую холодную сосредоточенность, которую раньше за собой не замечал. Мне показалось, что мир вокруг стал четким и более объемным. Я слышал свое дыхание, бьение сердца, а все остальное словно отдалилось, стало нереальным, как шум телевизора в соседней комнате. Я слышал отдельные слова, выкрики, рычание зверей, Но мне казалось, что происходящее будто отделено от меня тонкой преградой. Почему-то звери, несмотря на многочисленные раны, даже не думали умирать. «Ноги перебивайте!» – крикнул во все горло воитель. «Ноги?» – хотя, наверное, это правильно. Раз по какой-то причине невозможно убить, то можно попробовать обездвижить. Правда, я не представляю, сколько человек погибнет, прежде чем отряду удастся остановить всех этих зверей. Когда один из воинов очень не вовремя споткнулся о кочку и упал, явно хорошо приложившись спиной, я напрягся, замирая в ожидании. Падение заметил не только я, но и воитель, но он был слишком далеко, чтобы успеть». Зверь как-то совершенно несолидно взвизгнул и кинулся к упавшему человеку. Время. Я сам не понял, что произошло, но в следующий момент зверь воздрогнул, остановился и, пошатнувшись, упал как подрубленный. и Я же выпрямился и посмотрел на свою руку. В ней только что был камень, и я его бросил и убил этим камнем животное. Как такое возможно? Я не имел представления, как у меня получилось нечто подобное, но решил, что подумаю об этом чуть позже, хотя время от времени в голове все-таки всплывал вопрос, с какой же силой нужно бросить камень, чтобы не просто отвлечь, а именно убить. А когда я увидел, что зверь как ни в чем не бывало встает, Меня словно что-то толкнуло в спину. Мир в одно мгновение превратился в смазанный туман. Я отстраненно наблюдал, как с огромной скоростью перемещаюсь от одного зверя к другому. Внутрь меня полноводной рекой лилось что-то отвратительное. Но я совершенно не обращал на это внимания, концентрируясь только на том, чтобы сделать все максимально быстро и незаметно. Огромные туши зверей были плюсом, так как за них было очень удобно прятаться. Вскоре я понял, что живых зверей не осталось, поэтому вернулся на свое прежнее место и сделал вид, что никуда не отходил. И все это... С отстраненностью и холодным безразвичием, словно ничего особенного, на самом деле не произошло. Поднял с земли еще один камень, я продолжил наблюдать. Воины явно были не готовы к такому нападению, к тому, что противник кажется почти неуязвимым. Они даже не сразу поверили, что звери все-таки от далеканцы Конечно, без потерь на нашей стороне не обошлось. И там, и здесь лежали раненые люди, постановая, а то и вовсе без сознания. На вытоптанной поляне виднелись следы крови, и сейчас уже сложно было понять, кому она принадлежала. В воздухе плыл тошнотворный запах битвы, к которому примешивалось что-то еще непонятное, с первого раза неопределимое. «Странно, но я ощущал себя да бодрым. Не было ни тошноты, ни голода, ни усталости. Казалось, если я захочу, то могу до неба допрыгнуть». «Как ты его, а?» Резко развернувшись, я едва не подпрыгнул от неожиданности. «Лидар!» — выплюнул я, толкая его в плечо и сердито поворачиваясь обратно к лагерю. И как только он подобрался так тихо, что я и не услышал совсем, видел, не видел. Выкинув камень в кусты, я вытер ладонь о штанину и пошел в лагерь. Я, конечно, не доктор, но, может, на что и сгожусь. Хотя сомневаюсь, что могу сделать что-то большее, чем принести горячей воды, придержать, чтобы пациент не дергался, или же помочь забинтовать. На нас в лагере никто не обращал внимания все еще отходили от того, что произошло, и я заметил, какими шокированными взглядами люди смотрели на зверя и словно сомневались, что такое возможно. Я ради интереса даже подошел к тому, в которого попал камнем. Под его головой расплывалась темно-красная, почти черная кровь, так что не нужно было быть гением, чтобы понять. Попал удачно в голову, Вероятно, даже пробил висок. Я все еще старался не думать, как такое возможно. А еще меня крайне волновало, как после такого он смог подняться. Лидар, плетущийся за мной хвостом, тоже принялся разглядывать зверя, даже не побрезгал поднять ему голову и поглядеть на рану. При этом он то и дело присвистывал, что-то бормотал и качал головой. Вскоре все немного отошли. Одни воины начали помогать раненым товарищам, другие же занялись зверями, оттаскивая их к краю поляны, чтобы не мешались. «Не думаю, что мы останемся здесь надолго». Несколько человек все-таки погибли, воитель отобрал людей и послал копать для погибших могилы сандар иди сюда помогать будешь позвал меня барраир возившийся с одним из раненых воинов приложу от того хорошо если выживет шрамы от когтей на лице останутся на всю жизнь я ничего спрашивать не стал тут же подошел и изобразил крайнее внимание и желание помочь «Давай, снимай с него верх. Раны нужно прижечь, иначе кровь не остановится». «Прижечь?» Я с сомнением поглядел на него. Прижигание мне казалось плохой идеей. Во-первых, кровь может и остановиться, но отличить потом ожог нисколько не легче, чем рваную рану от когтей. Хотя, может, это поспособствует дезинфекции? «Надеюсь» что меня лечить никто не будет, если я вдруг поранюсь. Мои раны как-то сами отлично заживают, без подобных варварских процедур. Может, предложить им просто промыть раны чем-нибудь спиртным и зашить? Жаль, что у них тут водки нет, ведь они пьют что-то похожее на пиво. А я слышал, что именно им промывать раны нельзя, то ли из-за дрожжей, то ли еще из-за чего, точно сейчас уже и не скажу так что остается простая вода, прокипяченная и остуженная. Своё предложение я озвучил Браиру. Он возмутился, сразу же отказываясь, но его словоизлияние оборвал подошедший воитель. Внимательно выслушав, он покивал и разрешил, странно при этом на меня взглянув. Я же заподозрил, что мой забег не остался им незамеченным. А может, мне просто показалось? Воитель притащил целый бурдюк алкоголя, похожего на водку, только чуть-чуть мутную. Самогон, что ли? Пахло странно, но вполне сносно. Сам воитель назвал это как-то мудрёно, но я не запомнил. На всякий случай разбавил алкоголь большим количеством воды. Когда я это делал, то многие смотрели на меня, как на варвара, посигнувшего на святыню с самыми отвратительными намерениями. Самое интересное, что многие легкораненые просили просто дать им выпить это, а не переводить столь ценный продукт на нечто, по их убеждениям, бесполезное. Я как-то читал, что ранее нужно дать хотя бы минут пять покровить, ведь организм сам старается очиститься от грязи, микробы и даже нежизнеспособных клеток тела. Конечно, это в том случае, если кровь не бьет из тела фонтаном. В таком случае нужно спешить. Как там говорится, инициатива наказуема? Вот есть же у людей умные мысли. Поглядев на иглу, которую мне всучили, я как-то резко засомневался в том, что идея зашить раны так уж хороша игла была длиной сантиметров десять толстая на вид вроде даже бронзовая и откровенно кривая да и нитки до хирургической очень далеко но раз назвался груздем да в общем думаю и так понятно и нитку и иголку конечно же прокипятили Руки я тщательно вымыл, размышляя при этом о том, что лучше бы не высовывался со своими предложениями. Настала очередь накладывания швов. В юность я, как и многие пацаны, дрался. В драках случилось всякое, и бровь мне разбивали, и нос ломали. К крови я всегда относился равнодушно, да и здесь на нее успел насмотреться. Но все равно зашивать живого человека оказалось не слишком приятно. Может быть, если бы игла была острее и тоньше, все прошло бы быстрее, но чего нет, того нет. Раны вспухли, кожа вокруг посинела, а если учесть, что края многих ран походили на лохмотья, то все и вовсе смотрелось весьма жутковато. А теперь обмотать. Закончив шить, сказал я, кивая на местные бинты, которые выглядели не слишком чистыми. Хотя их для начала лучше прокипятить, притормозил я паренька, помогавшего мне. Тот явно не понял, чем мне не нравятся бинты, но, пожав плечами, подхватил их и куда-то умчался. А мне подсунули еще одного подранка. Я в который раз подивился странностям. По логике вещей меня вообще никто слушать не должен, я всему лишь ребенок, который непонятно как оказался на их пути, ничего не помнящий, постоянно о чем-то спрашивающий мальчишка. И тут я им говорю, что прижигать не надо, а нужно зашить, и они соглашаются. Вот как такое возможно?» я лично на их месте с большим сомнением отнесся бы к словам какого-то мутного пацана, встретившегося на моем пути. Хотя, может быть, в этом мире дети в моем возрасте считаются взрослыми? Поглядев на воителя, который внимательно наблюдал за моими действиями, я вдруг подумал, что ему, возможно, все равно, что будет со всеми этими людьми. Помогу я им? прекрасно погибнут они после такого лечения что поделать зато он будет знать что прижигать все же лучше чем зашивать или он знает что то такое чего не знаю я и опирается именно на эти свои знания закончил я уже под вечер многие были недовольны задержкой ведь можно было просто прижечь а потом по быстрому покинуть опасную зону А теперь и всем придется провести на этой поляне еще одну ночь. Кроме этого, воины нет-нет, да неодобрительно качали головами, вспоминая зазря растраченный ценнейший напиток. Когда я заватал последнего, долго, да, а что поделать, раньше я подобным не занимался, то у меня отваливалась спина и болели от напряжения плечи и руки». Оглядевшись, я заметил многочисленные носилки, явно собранные наспех за день. А и верно, как-то же всех раненых нужно будет перемещать, повозок у отряда не было. К убитым зверям никто не приближался, все наоборот старались не подходить к ним ближе, чем на пару метров поглядывали с опаской, при этом изредка я замечал и на себе такие же взгляды, и это меня слегка нервировало, словно ждали, что звери сейчас снова оживут и нападут. Естественно, меня такое положение дел заинтересовало. Неужели эти животные несъедобны? Я сразу вспомнил свой местный опыт поедания сырого мяса. Их нельзя есть, спросил я у гидара, подсаживаясь к нему. Тот встрепенулся и повернулся ко мне. Проследив за моим кивком, он качнул головой. Нет, нельзя. Почему? Несъедобные. Никто не станет есть бывших одержимых тенями. Лидар поднялся и пошел в сторону звериных трупов. Я последовал за ним. Лидар не стал подходить слишком близко. Я отчетливо видел, что ему и жутко и интересно, и одновременно с этим страшно, хотя после самого боя он не выглядел таким нерешительным особенно когда бегал вокруг и трогал убитого мною зверя в отличие от остальных я спокойно приблизился с любопытством рассматривая мертвое животное по мне так обычный зверь да внешний вид у него странный и непривычный но ничего темного и режимистического я в нем не видел вот та руща твара да явно была непростой а это Всего лишь местное животное. «Что думаешь?» Услышав вопрос, я поднялся с корточек и обернулся. Ледара и след простыл, зато рядом, сложив руки на груди, стоял Руар. «О чем?» «Об этих тварях», — пояснил он, разглядывая меня так, будто хотел узнать, что у меня внутри. «Я слышал, ты простым броском камня убил одного из них». Было такое, не стал отпираться, я понимая, что Лидар давно уже всем растрепал. На самом деле убил я зверя совсем не так, но зачем говорить лишнее, пока я и сам не понял до конца, что со мной происходит. Сначала привидения в доме, теперь эти звери голод непонятный. Может, я все-таки вампир? Думал ведь, когда размышлял о регенерации, но отбросил это предположение. Крови мне как не хотелось, так и не хочется. Так может, стоит еще раз обмозговать эту версию? Думаю, что просто удачно попал и только. А по поводу животных... Ничего не могу сказать, я мало помню. Не думаю, что раньше встречался с ними. А тьма, не отставал воитель. «Вот скажите, какая такая тьма? Неужели они на самом деле что-то такое ощущают, чего не могу почувствовать я?» «В чем она проявляется?» – спросил я, решив снова сыграть на своем беспамятстве. «Может, я чего и ощущаю, просто не понимаю, так как забыл». «Ощущение от них тяжелое», – пояснил Рор и поморщился так, словно наступил в кучу дерьма. Я незаметно принюхался. Пахло от зверей и в самом деле так себе. И запах этот, к моему удивлению, не был животным. Скорее уж какой-то резкой химии несло. Правда, не слишком сильно, почти неуловимо. «Попахивает от них, это да», — сказал я и отошел на пару шагов. Воитель как-то странно глянул на меня, но продолжать расспросы на эту тему не стал. Зато его явно заинтересовало мое врачевание. Надеюсь, меня не определят в хирурги. Посвящать свою жизнь целительству я как-то не слишком хочу. Не мое это, совершенно точно. Объяснять ничего не стал, да и как бы я ему рассказал, откуда все это знаю. Просто сказал, что будто под руку кто-то толкнул. Кажется, такое объяснение воителя полностью устроило. Он даже заулыбался, явно довольный моим ответом. Подозрительный он все-таки. Ночь, как рассказал мне Лидар, для всех прошла тревожно. Хотя лично я спал как убитый, совершенно ни о чем не волнуясь. Отчего дергаться? Полный лагерь людей с мечами, уж в случае опасности точно кто-нибудь доразбудил бы. Утром, когда стал проверять все ли живы после моего, мягко говоря, не очень профессионального лечения, я был по-настоящему изумлен. Раны у всех выглядели так, словно и мне несколько часов, а как минимум пара дней. Я даже заподозрил, что тут у всех такая быстрая регенерация. Но, как оказалось, это не так. Люди и сами выглядели шокированными. Те, у кого раны были не слишком серьезными, даже вполне могли передвигаться на своих ногах. На меня поглядывали, но я пока не заметил в этих взглядах ничего опасного. Скорее смотрели так, словно чего-то подобного и ожидали от меня. А я всего лишь подтвердил правильность их мыслей. Но легкое опасение во взглядах все-таки улавливалось. Мне пришлось признаться самому себе, что мой менталитет сильно отличается от менталитета местных жителей, не зная, как на их месте повел бы себя я, но уж точно не делал бы вид, словно ничего необычного не случилось. «Просто ты потерял память», — пояснил мне Лидар. Вот он точно не кидал на меня странных взглядов. Скорее, ему было до жути все интересно. Воитель ведь тебе уже рассказывал. И что? Для меня просто потерял память, не было железным аргументом. Раз отец забрал твою память, значит, дал что-то взамен. Все знают, что ты теперь не просто человек. Отец на кого угодно свой взгляд не направляет его расположение трудно завоевать и зачем бы ему нужна была моя память спросил я скептически поглядев на парня может и ни к чему но ведь просто так что то даровать нельзя цениться не будет а память ценность большая по потере и награда так что утром осмотрев раненых людей мы спешно собрались и подкинули дурное место «Может, нам надо свернуть с дороги?» – поинтересовался я у Граира, который в последние часы постоянно отирался рядом. Я даже заподозрил, что рор приставил его следить за мной. «Зачем?» «Ну как же? Сначала деревня, потом эта поляна. Такое чувство, что тени облюбовали эту дорогу. Может, поэтому люди оставили эти места?» Браир посмотрел на дорогу под своими ногами, как на личного врага, и хмуро кивнул. Может и так, да только дорогу выбирает воитель, и нечего нам ему советовать, он по боли нашего знает, да и раньше все спокойно тут было. Мне совсем не понравилось последнее уточнение, что-то мне нашептывало, что не стоит развивать эту мысль. Чем дальше мы шли, тем сильнее я ощущал тот самый химический запах, который почувствовал от трупов зверей, напавших на лагерь. Казалось, запах шел со всех сторон, нависая над нами, как прозрачный туман. Кажется, все остальные тоже это ощущали. Может, это радиация? Интересно, а она как-нибудь пахнет? Кажется, сама по себе она не имеет запаха, а вот что-то там другое сильно пахнет озоном, оставляющим на языке привкус металла. Здесь же явно было не это, но мало ли как в этом мире пахнет радиация. То ли из-за запаха, то ли еще по какой-то причине, но мне постоянно хотелось есть. Я даже заволновался но потом подумал, что организм растет, ему надо больше пищи, вот он и намекает мне об этом. С каждым днем мне становилось все тревожнее и тревожнее. Я посматривал на рора но тот не делал ни малейшей попытки изменить направление, хотя время от времени хмурился. Хорошо, хоть раненые поправлялись с большой скоростью, Все уже могли идти сами, да и повязки кое-кто полностью снял. Это случилось на очередном привале. Мы, как обычно, не спеша двигались весь день, явно никуда не торопясь. Постепенно становилось все темнее. Мы с Лидаром, они с Брайером теперь постоянно маячили рядом, давно натаскали хвороста. Раньше у Лидара кроме этого было еще полно дел. Сейчас же его освободили от всего, оставив лишь присмотр за мной. Не скажу, что я сильно против. В отличие от того же Браира, которого на разговор раскрутить было весьма сложно, Ледар мог бесконечно говорить обо всем на свете. Так вот, когда уже почти стемнело и мы готовы были садиться ужинать, есть хотелось так, что скулы сводило от нетерпения, появились они. Я заметил их моментально. Левый глаз дернуло так, словно по нему кто-то недавно ударил. Я глубоко вздохнул, пытаясь взять под контроль слегка завибрировавшее от нетерпения тело. Теперь, глядя на них, я понимал, что мое желание есть не имеет никакого отношения к обычной пище. У меня даже слюна во рту собралась, и я тяжело сглотнул. Пальцы слегка задрожали, заставив меня сжать кулаки. Казалось, мои руки жаждут вцепиться в кого-нибудь. Они стояли вокруг лагеря и подняла бодраные морды выли. Волки. Вернее, это было что-то потустороннее. Определить это было несложно, даже с учётом того, как мало я в своей жизни сталкивался с чем-то подобным. Во-первых, у обычных волков глаза не светятся зелёным, как светофоры. Во-вторых, у обычных животных на месте животов не могут торчать оголённые рёбра, окутанные всё тем же зелёным светом. И, в-третьих, я почему-то полностью уверен, что у волков позвоночник покрыт шкурой, а не белеет открытыми костями. Когда они двигались, то оставляли чуть мерцающий зеленоватый след, похожий на не слишком густой туман. Эти существа, несмотря на свой вроде бы материальный вид, таковыми не являлись. Люди их не видели, но зато отчетливо ощущали. Ведь все сразу вскочили со своих мест, схватились за мечи и принялись одзираться. В их глазах можно было увидеть не простую тревогу, а ужас смертельно напуганных людей. Но надо отдать им должное. Никто не побежал, лишь брайер плевался и поминал отца, глянясь ему в чем-то там». Возможно, люди слышали их ой, не могу сказать. Но вот лично меня этот звук да нельзя нервировал. Я сам не заметил, как поднялся на ноги и хищно прищурился. Немногонервно переступив с ноги на ногу, я чуть поддался вперёд, а потом всё для меня слилось в одно единственное движение. Уверен, что в этот момент моим телом управлял кто угодно, но только не мое собственное сознание. Я лишь успевал заметить, как останавливался около очередной твари, пока не узнаю, кто это на самом деле буду называть их так, хватал ее, и через мгновение волк рассыпался чуть влажным полупрозрачным туманом. В отличие от прошлых существ, с этими я расправлялся гораздо быстрее. Наверное, в какой-то момент они поняли, что их становится меньше. Некоторые даже попытались как-то не слишком серьезно напасть на меня, но мое тело было быстрее. Вскоре я остановился точно в том месте, откуда стартовал, и меня отпустило. Неестественный голод пропал, его сменила какая-то наполненность, сытость, я бы сказал. Глаз перестал нервно дергаться, покров памяти колыхнулся, и я тут же обратил на это внимание, но спустя мгновение позабыл. «Что это было?» — хрипло спросил лидар нервно оглядываясь по сторонам. «Неужели никто не заметил?» «А что было?» — невинно поинтересовался я. «Чего все подскочили?» «Ты что, не почувствовал?» Лидар удивленно глянул на меня, на в следующую секунду его взгляд снова принялся обшаривать местность. «Что я должен был ощутить?» «Тени! Они совершенно точно только что были тут!» – шепотом сказал Лидар. «Тьма скучилась вокруг нас, а потом словно пропала!» «Ушли!» Лидар одарил меня взглядом, которым всегда смотрел, когда я, по его мнению, говорил или спрашивал глупости. «Они не стали бы так просто нас отпускать», — пояснил он. «Стой здесь и никуда не уходи, я быстро». Он стремительно ушел явно к воителю. «И хорошо, мне нужно обдумать случившееся. Не каждый день со мной такое происходит». Хотя в последнее время странностей до да обидного много, это да. Отойдя немного в тень, я попытался повторить свой ускоренный забег еще раз. Первый был после нападения материальных зверей. Снова ничего не вышло. Сел прямо на землю и задумался. Я никогда не любил чего-то не понимать, а в этом мире, кажется, только и делаю, что чего-то не понимаю. «Сначала меня каким-то непонятным образом занесло в совершенно иной мир и в чужое тело. Затем я заметил, что мои раны неестественно быстро заживают. После этого понял, что вижу какую-то потустороннюю ерунду, да и к тому же могу на нее воздействовать. При нападении я смог пробить череп животного простым броском камня, И это с учетом того, что никакой великой силой я не обладаю, ведь я просто тощий пацан, которого может скрутить в барани рук любой взрослый мужчина. Я убил зверей тем, что вытянул из них что-то и поглотил. И вот сегодня апофеоз «Самые натуральные призрачные волки». Взлохматив рукой волосы, я хмуро оглядел все еще взбудраженных людей. Я точно знаю, что с моей памятью что-то не так. Иногда мне кажется, что некая завеса приподнимается и знания приходят, но в следующий момент я и думать об этом забываю. От всего этого остается лишь ощущение, словно хотел что-то вот прямо сейчас сделать, а в следующий момент отвлекся и забыл. Это дико раздражает. Теперь совершенно точно можно быть уверенным, что в моем прошлом, между тем моментом, когда я спустился из своего офиса, собираясь ехать домой, и моим пробуждением в этом мире случилось что-то весьма важное. Но по какой-то причине этот пласт воспоминаний мне не подвластен. И я уверен, что причина сегодняшних, да и не только событий, Нужно искать именно в этих утерянных воспоминаниях. Подняв руку, я осторожно прикоснулся к веку левого глаза. Он меня беспокоил. Сначала я думал, что глаз травмирован, потом заподозрил, что с ним не все так просто, а вот сейчас был полностью уверен. Кто-то что-то сделал с моим глазом и я очень хотел бы знать, что именно. Закрыв глаза, я поднял голову вверх, с удивлением понимая, что за все время, пока находился в этом мире, ни разу не посмотрел на небо. А ведь, сделая я это раньше, сразу бы понял – мир совсем другой. Астрономом я не был, кстати, как и хирургом. Иногда мне даже кажется, что я вообще никем не был – Но уж созвездие Большой Медведицы отыскать на звездном небе должен уметь каждый землянин. Небо пока еще было светлым, несмотря на то, что здесь, на земле, в лесу уже наступила ночь. Я намеревался дождаться, когда небо будет усыпано звездами, чтобы отсечь последние сомнения, которые все еще оставались у меня». Когда в лагере все немного успокоились и угомонились, меня позвали ужинать, но, к моему удивлению, есть мне совершенно не хотелось. Я сказал об этом, и от меня отстали. И неудивительно, здесь не станут уговаривать поесть как маленького ребенка. А ночью, когда в лагере остались бодрствовать лишь караульные, я полностью убедился, что этот мир не мой Звезды были абсолютно другими. Никакой медведицы, небольшой ни большой, ни малой я так и не нашел. Да и Млечного Пути, который обычно сиял туманной дымкой на ночном небе, тоже не было. А вот Луна оказалась менее яркой, чем на Земле, но большей по размеру. Можно было даже невооруженным взглядом отчетливо увидеть многочисленные кратеры. Странно. Я думал, что уже смирился со своим переносом, но, как оказалось, это не так. Вспомнились жена и сын. По обоим я весьма сильно скучал, особенно по сыну, хоть и старался о них не думать. Интересно, как они там? Все ли у них в порядке? Сын, наверное, переживает. Все-таки у нас была весьма дружная семья. Хорошо еще, что вырос он у меня умным. Оставалась надежда, что никуда не попадет по глупости. Наверное, кто-то другой на моем месте стремился бы обратно, но я такие душевные порывы нещадно давил. Я был полностью уверен, что пока эта дорога для меня закрыта, да и как обычный человек может по собственной воле перенестись из одного мира в другой. Это не в нашей власти, я уверен. Тут задействованы иные силы, которых, может быть, я никогда так и не постигну. Но что интересно, где-то в глубине моей души тлела уверенность, что не все так просто. Наверное, это от того, что не верю я в случайности и действия, которые не несут в себе никакой логики и причины. Сам я вряд ли смог бы вот так перенести свою душу сознание, разум или что там еще сюда, значит, это сделал кто-то другой. И я никогда не поверю, что сделали это без веской причины, просто так. Как говорится, просто так даже мухи не летают. Причина есть у всего, надо ее просто отыскать. Я обвел взглядом безмолвную стоянку. В самом деле, почему они не сворачивают с пути? Любой другой лидер группы попытался бы отыскать менее опасный путь, тем более, что они тут все верят в тёмные силы различных тварей. Вообще не верить в них сложно, даже мне, учитывая всё, что случилось в последние дни. Они ведь не боятся потеряться, не так ли? Но воитель упорно ведёт их вперёд по этой дороге, «А ведь сегодня уже третий непонятный случай. А сколько их было до встречи со мной?» «Неужели это единственная дорога, по которой можно добраться до линии фронта? Я уже даже сомневаюсь в том, что где-то там небольшой отряд воюет с некими степняками. Уже больно нелогично воитель себя ведет. А другие даже не думают выказывать свое недовольство, будто были заранее готовы к тому, что нечто подобное будет происходить на их пути. А что, если в этом мире нет безопасных дорог? И все это отлично знают. Если весь мир как минное поле, на котором каждый шаг может стать смертельным, если подумать, то путешествие на Земле в средние века тоже, наверное, было небезопасным мероприятием. Правда, я не уверен, что тогда на путников нападали всякие призраки, А вот звери очень может быть. А еще любители поживиться за чужой счет. Не стоит забывать и о болезнях. В этом мире опасности немного другие. Впрочем, звери тут тоже имеются, да и от болезней никто не застрахован. Но ко всему этому есть еще некие тени, потусторонние сущности, вполне способные, как оказалось, вселиться в живое тело. И все-таки должны же быть более безопасные пути. Мало кто из людей готов рисковать собственной шкурой, поэтому давно уже должны были отыскаться дороги, тропки, пути, где можно проскользнуть с наименьшими потерями. Неужели эта дорога такая? Но когда я бродил по лесу в одиночестве, я не встречал никаких призраков. Кажется, в самом начале, когда я выбрался из оврага, что-то такое уловил краем глаза, и все. В остальном мир казался мне вполне нормальным и обычным. Даже звери, кроме той кошки, обходили меня стороной. По крайней мере, я их не встречал на своем пути. Странности начались после встречи с той первой тенью. Так что нет, это не безопасный путь, а как бы не наоборот. Дорога чем-то привлекает потусторонние сущности. А воитель нас упорно ведет вперед именно по ней. Встав, я прошелся, немного разгоняя застоявшуюся кровь. Идея сидеть на голой земле явно была плохой. «Не спишь?» – спросил воин, назначенный сегодня в караул. «Как там его зовут?» – «По-моему, Вард». «Все-таки, несмотря на то, что имена короткие, запомнить их сложновато» перепутать, кто есть, кто очень легко. Наверное, со временем можно привыкнуть, но сейчас все эти имена для меня звучат одинаково. «Не сплю», – озвучил я очевидное и повернулся в сторону темного леса. «Вард». Назвав его имя, я подождал немного, чтобы удостовериться, что помню правильно, и поскольку возражений не последовало, продолжил. «Скажи, почему мы не сходим с этой дороги?» «Зачем?» Мужчина привалился плечом к дереву и заинтересованно поглядел на меня. Вард был одним из самых высоких воинов этого отряда. Вообще люди тут, по большому счету, высоким ростом не отличались. Все низкорослые, коренастые, а вот в Варде было не меньше метра восьмидесяти. Волосы светлые, как у всех здесь. Себя они считают, так как у меня волосы черные. Может, потому что мальчишка, в которого я попал, действительно житель другой страны. Длинные, вечно растрепланные и не слишком чистые. Рыжеватые усы и борода заметно его старили. Если смотреть на глаза, то Варду было не больше тридцати, хотя выглядел он намного старше. Разве в последнее время на этой дороге не стало опасно? Да хотя бы сегодняшний вечер. «Сказал я и замолчал, внимательно наблюдая за воином, и хоть в темноте не было хорошо видно выражение его лица, но я надеялся хоть что-то уловить. Эта дорога до последнего времени была относительно безопасна, уверенно выдал он, ни на секунду не задумавшись, во всей его позе не ощущалось волнения или хоть какой-то нервозности». «Видимо, тут что-то недавно случилось, раз тьма облюбовала это место. Но ведь можно пойти по лесу», – предложил я, подумав, что должны же быть у них какие-нибудь следопыты или просто люди, хорошо ориентирующиеся на местности. Я вот не слишком в этом понимаю, как и во всем остальном, в который раз подумал я, но ведь рождаются люди, способные из любого места выйти, куда им нужно». «Дураков бродить по лесу нет», — хмыкнул Варт. «Я заметил, что вы с этим болтуном лидаром заходите слишком далеко. Это нехорошо». «Почему?» — удивился я. «По сравнению с дорогой лес казался мне безопасным местом. Почти». «Я когда очнулся, долго бродил по нему, пока не вышел к той деревне, и ничего в нем такого особенного нет. Деревья, трава, кусты, да и только...» «Нет, приятель, это тебе только так кажется. Лес не так прост, как видится на первый взгляд. Посмотри сейчас!» – махнул он рукой в сторону темноты. «Разве ты не чуешь?» Я глянул в темноту, но ничего особенного не ощутил. Темноты я никогда не боялся. Тут же вспомнил жену. Она всегда уверяла, что темноты я не боюсь лишь потому, что у меня крайне скудное воображение. Она всегда просила меня выключить свет. Если же по какой-то причине делать это приходилось ей, то после она буквально рыбкой ныряла в кровать, утверждая, что если промедлить, то кто-нибудь обязательно схватит за ногу. И эта взрослая женщина с теплотой, подумал я. Да, она была близким мне человеком, но даже ей я не сказал. «Что?» «Ничего», – ответил я, как будто и себе, и Варду, пожав плечами. Память хранила молчание в отличие от моего реального собеседника. «Разве ты не ощущаешь, как сотни глаз прямо сейчас смотрят на нас оттуда?» Мне кажется, Вард в самом деле был искренне удивлен. Я снова глянул в сторону леса, но ничего подобного не ощутил. К тому же мой левый глаз позволял все отлично рассмотреть, пусть и не в цветном виде, и благодаря этому я прекрасно знал, что никого там среди деревьев нет. «Там никого нет», — сказал я, убежденно замечая, как от земли начал подниматься легкий туман. «Только туман», — добавил я. «Туман?» — переспросил Варт и напряженно всмотрелся в темноту. «Ничего не вижу». «Значит, мы не меняем дорогу и не идем по лесу только потому, что там кто-то ощущается?» — спросил я, не отрывая взгляда от тумана, который становился все гуще, но к нам не приближался. Он меня нервировал. Вроде ничего необычного, но выглядело это как в каком-то мистическом фильме. «Это только с этим лесом такое или везде?» Задал я новый вопрос, когда Варт не ответил на предыдущий. «Если везде, то как же охота? Вы разве не собираете грибы, травы для лечения, деревья на дрова не рубите, мед не собираете?» «Не все такие, как этот», – нехотя признался Варт. «Просто эти места оставили по какой-то причине». Он покачал головой, будто кого-то осуждая. Тени расползлись, чувствуют себя вольготно. Может, не знают? А дорога? А что с ней не так? До недавнего времени люди ходили по ней спокойно, и не было тут никаких теней, ответил Варт, все чаще и чаще поглядывающий в сторону леса. Я и сам, не отрываясь, смотрел на туман, с неким исследовательским интересом, гадая, что это такое и что будет дальше. «Мы ведь не на границу идем, не так ли?» почему-то спросил я. «А куда же еще?» Вард глянул на меня и отошел от дерева. «Тебе лучше сегодня не ходить в лес», предупредил он и опасливо глянув в темноту, вернулся в лагерь. «Разве он не должен следить за местностью вне лагеря?» Я посмотрел на дерево, возле которого стоял, а потом быстро забрался на него, продолжая наблюдать за расползающимся по округе туманом. Он медленно подбирался к лагерю, но в какой-то момент остановился, словно натолкнувшись на невидимый барьер. Как интересно, что это такое? Чуть подавшись вперед, я закрыл правый глаз и взглянул на местность своим ненормальным левым. Некоторое время спустя я заметил в тумане движение и тут же ощутил уже знакомый легкий, едва уловимый запах, играющий на языке, но пока еще не побеждающий чувство голода. Я наблюдал за высокими, человекоподобными, но нереально тонкими силуэтами, хаотично метавшимися внутри тумана. Потому что я среагировал именно на эти тени, а не на туман, можно сделать вывод, что туманная, назовем ее, субстанция, мне не неинтересна. А вот «живые» существа очень даже «да». Почему «живые» в кавычках? Да потому что я не знаю, что это такое и живое ли оно, но думаю, это все-таки что-то потустороннее, демоническое. И все-таки меня волнует еще кое-что. Кажется, я размышлял об этом не так давно, но при разговоре с Вардом понял окончательно одну занимательную вещь. Я ничего не знаю достаточно хорошо, чтобы с уверенностью заявлять, что владею вопросом. Нет. Я вполне ориентируюсь в мире, понимаю многие вещи, но так поверхностно. Перечислять можно бесконечно. Например, этот лес. Я уверен, что это обычный лиственно-хвойный лес, практически ничем не отличающийся от того, что был в нескольких часах езды от нашего города. Я знаю несколько названий деревьев и только... «Я вижу траву, понимаю, что она хорошо мне знакома, но я не знаю ни ее названия, ни того, где видел ее раньше и видел ли на самом деле, можно ли ее сживать, не померев при этом. Ничего!» «И сколько уже было таких вот моментов? Не врач, конечно, но зашить рану могу, не астроном, но тут и дурак поймет, что небо неземное». Не очень разбираясь в фауне, но таких животных я раньше точно не видел. А в чём я тогда разбираюсь настолько, что могу с уверенностью сказать «Да, в этой области я эксперт». У меня было по этому поводу неприятное ощущение. Ещё недавно я думал о том, что это вполне нормально. Что-то вроде так нас учили разбираться во всём понемногу. Современному человеку, попавшему в подобные условия, крайне сложно что-то сделать без определенных навыков, которым его без надобности не обучали. Да я не смог даже костер разжечь без спичек. Их, кстати, тут нет. Огонь добывают с помощью огнива. И тут есть два варианта. Либо я сам по себе такой вот усредненный человек либо большая часть умений и знаний утрачена вместе с потерянными воспоминаниями. Наверное, странно, что я ощутил эту беспомощность только сейчас. Но если подумать, то моих знаний достаточно, чтобы прожить в современном мире моего прошлого. Зачем мне знать, как добыть огонь без спичек, если я уже давно пользуюсь зажигалками?» Зачем мне знать, как поймать того же кролика, если я могу заехать в магазин по пути с работы и купить какого хочу мяса? Зачем мне знать, как лучше вылечить рваную рану, если в случае ранения или болезни я сразу же отправляюсь в больницу? Зачем мне знать звездную карту, если для прокладывания пути у меня есть навигатор? Зачем мне знать, какие травы лечебные, какие нет? если я могу просто зайти в аптеку и купить нужное лекарство. И так во всем. Жизнь в современном мире стала удобной, комфортной, почти безопасной, но при этом отняла у нас умение жить самостоятельно, без благ цивилизации. Хотя, если так подумать, то там, в том мире, пользы от умения зажигать костер без помощи спичек нет никакой. Неудивительно, что люди стали развивать в себе иные умения, которые позволяли им выжить именно в том мире. Старое уходит, появляется что-то новое. В будущем, когда в мозг человека начнут внедрять нейросети, надобность в компьютерах вполне может отпасть. Пройдет время, и далекие потомки не будут иметь никакого представления, как пользоваться такой древней техникой. Все меняется. Время не стоит на месте, и люди меняются вместе с ним. Они учатся жить в той среде, которая их окружает. Так что, думаю, не стоит винить себя в том, что я такой вот безрукий. Наверное, нужно было походить на какие-нибудь скаутские курсы. Или такое только в Америке бывает. Вряд ли. Думаю, в нашем городе определенно можно было бы найти какой-нибудь клуб, для походов на природу. Оставался еще вариант, что я на самом деле гений, а все мои умения какой-то засранец просто стер или скрыл от меня самого, оставив лишь вот такой минимум. Пока я размышлял, туман постепенно стал менее насыщенным, тени исчезли, а вскоре весь лес замер. Я все ждал, что вот сейчас что-то произойдет, но сам не заметил, как уснул. «У вас есть еще какие-нибудь предложения?» «Нет, данный объект прошел все стадии исследований. То есть ничего нового от него мы более не узнаем?» «Я уверен, что нет». «На чем основана ваша уверенность?» «Судя по записям, объект обладает как минимум телекинезом». «Верно». Но это его способность крайне нестабильна. К тому же объект не может самостоятельно генерировать энергию, он получает ее извне. Энергетический вампиризм, а вы говорите, что мы ничего больше от него не узнаем. Вампиризм изучен нами. Всегда можно найти что-то новое. Утилизацию отменить, проверьте его еще раз. Хорошо, как прикажете. Проснулся я от чувства, словно куда-то падаю. Когда приложился о землю, понял, что это совсем не чувство. Я на самом деле упал. Свалился с дерева. Хорошо, хоть невысоко было. Проклятие пробормотал я, часто моргая. От удара голова загудела. Кое-как сев, огляделся. Судя по всему, было раннее утро. Почесав ушибленное плечо, я подтянул колени к подбородку и крепко задумался. Сон не выглядел как простой сон. Скорее, это было воспоминание. В этот момент я ощутил, как в голове что-то меняется. Только что услышанный во сне разговор мутнеет, становясь чем-то незначительным, будто его закрывает от меня узорчатый покров. Я вспомнил это ощущение и сразу же воспротивился, прокручивая услышанное раз за разом. Покров отступил, оставляя эти воспоминания нетронутыми. Я выдохнул и понял, что весь вспотел, сражаясь с собственным разумом. Итак, разговор казался бредом сумасшедшего. Может, это все-таки просто дурной сон? посидел Подумал и решил, что нет, не просто сон. А еще меня крайне беспокоило то, что я почти забыл его благодаря какой-то ерунде. Покров, я точно знаю, что это называется Покров, но понятия не имею, что он делает, для чего нужен и где он вообще. «Ты в порядке?» Я поднял голову и посмотрел на Лидара. м м, -м. Я видел, как ты упал с дерева. А, ты об этом. Я кивнул, зевнул, а потом потянулся, поднимаясь. Да, в порядке, тут невысоко. Не скажи, так и шею свернуть можно. Лидар несогласно покачал головой, глядя на меня, так будто не был уверен в том, что я все-таки не свернул себе шею. Все уже встали, перевел я разговор в другое русло. Еще нет, идем за хворостом. Похрустев немного затекшим телом, я поплелся за лидаром, напрочь забыв все предупреждения Варта о том, чтобы мы не уходили далеко в лес. После такого сна и тем более пробуждения, все мысли о вчерашнем разговоре у меня испарились. Не до того было.